Секция 3. Рассказа «Человек в футляре» Антона Павловича Чехова. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок, а также для участия в проекте, пожалуйста, посетите сайт LibriVox.org.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 должно быть, проработал не одну ночь, так как все учителя мужской и женской гимназии, учителя семинарии, чиновники – все получили по экземпляру. Получил и Беликов. Карикатура произвела на него самое тяжёлое впечатление. «Выходим мы вместе из дому»,